Глава пятая. Мне очень хотелось разобраться, что к чему, но вычленить суть из разрозненных фраз трех женщин не получалось. Они ведь принимали меня за флорину, то есть считали, что я должна понимать, о чем они говорят. А я могла только догадываться и мысленно хвататься за голову. Выбор платья был только первым шагом, затем последовали драгоценности. Приданная Грита и Шторн занимала две немаленькие шкатулки. От блеска крупных камней рябило в глазах. В своей прежней жизни я носила только серебро и бижутерию, поэтому не являлась экспертом, но в том, что камни настоящие, не сомневалась. Рин была весьма богатой невестой. Хорошо, что вкус у опекунш всё же наличествовал. Так что они не обвешали меня украшениями с ног до головы, как новогоднюю ёлку, а выбрали вполне приличный вариант. Красный под цвет платья-кулон на цепочке, похожей на золотую. и браслет из тех же камешков. Следом настал черёд обуви, а затем причёски и макияжа. Вокрушаясь о том, что нет времени на салон красоты, меня вертели из стороны в сторону, как большую куклу, и не давали даже посмотреть в зеркало до тех пор, пока всё не было закончено. Я немного побаивалась результата, но он меня приятно удивил. Никакой вырыви глазной раскраски. Умелый макияж подчеркнул достоинство и без той яркой внешности. Волосы приобрели дополнительный объём и мягкими волнами струились на плечи. Флорина Эшторн была настоящей красавицей. От этой мысли сердце сжалось, я снова ощутила тревогу за эту незнакомую мне девушку. Что с ней сейчас, вернее, с её душой? Оказалась ли она в моём теле или отправилась за грань миров, туда, откуда не возвращаются? Неужели я никогда об этом не узнаю и навечно останусь тут, чтобы прожить за неё её жизнь? Жизнь, в которой я пока совершенно ничего не понимала. Когда я была полностью готова, Ритара, с которой мы остались наедине, коснулась моего плеча и мягко проговорила: "Грит Янг действительно может дать тебе немало благ и почёсти, но ещё важнее то, что можешь дать ему ты. Помни об этом." Вы говорите о ребёнке? спросила я прямо. Именно, кивнула женщина. Конечно, этот разговор должна была завести с тобой твоя мама, но поскольку её нет, вздохнула она. Я понимаю, что тебе тяжело. Возможно, ты представляла свою жизнь совсем иначе. И я не понаслышке знаю, как не просто быть супругой того, кто уже был женат. Чего? Так Рихард Янк Да, твой муж вдовец, однако у него нет детей, а заклинателю времени нужен наследник, и ты сможешь ему его подарить. Я молчала, не зная, что сказать. Теперь мне стало понятно холодность Грито Янга. Его заставили жениться из-за бездетности. Но должно быть, тот ещё не успел забыть свою первую жену и скучал по ней. А может, он вообще однолюб? Впрочем, чего-то в таком роде я и ожидала. Уверена, ты справишься, произнесла собеседница. Я её уверенности совершенно не разделяла, но заставила себя кивнуть и даже натянула на лицо улыбку. А этот мальчик, продолжала она. Но ну, милая, у кого в юности не было отношений с молодыми людьми? Это несерьёзно. Младший сын не пара тебе. Мы готовили тебя для другого. Я закусила губу. Интересно, что это за фрукт? Бывший парень Флорины Мне от чего-то казалось, что он ещё может появиться, и я заранее этого боялась. Спасибо, поблагодарила я Гритту Лайтер, и она расплылась в широкой улыбке. Это изменилось, наверное, уже начинаешь взрослеть. Я очень рада. Штирлиц был близок к провалу. Хорошо, что Ритара поняла всё по-своему, но лучше, пожалуй, с людьми, близко знавшими Рин Эшторн, надолго не оставаться. даже муж безопаснее для него она ведь была едва знакомой а теперь давай посмотрим как отреагирует на тебя твой супруг воскликнула женщина и мы отправились на поиски рихерта тот был занят тем что пил непонятного вида напитки в компании остальных опекунш они расположились у гостиной а робот дворецкий им прислуживал похоже эти две дамы уже окончательно заболтали янга И он с нетерпением ждал, когда же мы поедем на приём, а гости по домам. Кстати говоря, он тоже переоделся в чёрный костюм, очень похожий на тот, в котором был вчера. Разве что рубашка была синяя, а не белая. "А вот и мы", провозгласила Ритара Лайтер. "Вы только взгляните, Грит Янк, какая красавица досталась вам в жёны. Вы просто счастливлец". Мужчина поднял взгляд и у меня перехватило дыхание. Он действительно очень хорош с собой, взрослый, сдержанный. Не гламурная картинка с обложки, а по-настоящему привлекательный мужчина. Интересно, какой была его покойная супруга? — Не могу не согласиться с вами, Грита Лайтер, — проговорил он. — Присоединитесь к нам. Нжер, налей нашей гости чего-нибудь. И мне, чувствуя, как пересохло в горле, попросила я. Робот услужливо исполнил распоряжение. Я сделала глоток чего-то прохладного, освежающего, как мятный сидр. Рикхард Янк посмотрел на меня и подвинулся на диване. Присаживайся. Я заняла место рядом с ним и, ощутив тепло его тела, вздрогнула. Почему он так на меня действовал? Неужели всё дело в том, что у меня давно не было мужчины? Или Рикхард просто в моём вкусе? Светский разговор не затянулся, и вскоре опекунши начали собираться. За то время, что я развлекала гостей, а они наряжали меня, успел наступить вечер. Только тут я поняла, что даже не обедала. Хотя, может, так и положено, ведь будут же чем-то угощать на приёме. Впрочем, у меня и аппетита-то не было. Стоило только подумать о грядущей встрече с владыкой, как в животе точно тугой узел завязывался. Попрощавшись с женщинами, я вернулась в спальню. Робот-дворецкий уже успел закрыть нам жалюзи и сложить всю разбросанную одежду обратно в шкаф. Наверное, он никогда не уставал, потому и справлялся со всей необходимой работой по дому. Интересно, а Флорина где жила до свадьбы? С кем-то из опекунов или у нее был собственный дом? Вспомнив про Тайгерт, я уже собралась было приступить к изучению светской хроники. Но тут дверь открылась и появился супрук. Нам пора. За входной дверью нас ждала лестница. Увидев, что она ведёт вверх, а не вниз, я наприглась. Как оказалось, не напрасно, потому что мы поднялись на крышу. А там уже ждал. Я сглотнула, разглядывая поблескивающий металлом летающий автомобиль. Теперь я могла разглядеть его вблизи, а не просто в окно. Он был не слишком большой, обтекаемый, словно сошедший с экрана фантастических фильмов. Но при мысли о том, что нам придётся подняться на этом воздухе, у меня начинали дрожать руки, а коленки превращались в желе. Дверца плавно поднялась, открывая салон. Машина оказалась двухместной. Я стояла на месте, подошвы идеально подобранных к платью ярко-красных туфелек на невысоких каблуках, казалось, прилипли к полу. В чём дело? осведомился Янк. Почему не садишься? Мне страшно, призналась я. Это шутка, нахмурился он. Я должен смеяться? Победительница гонок на флайтерах боится высоты. Внезапно я отвернулась, чтобы скрыть охватившее меня изумление. Точно, он ведь говорил что-то про гонки. Но я и подумать не могла, что речь шла именно о бытиё жутких штуках. Ох, Рин, почему ты не могла выбрать хобби поспокойнее? Из бисера бы плела, что ли? Ты ведь не хочешь опоздать, услышала я и на деревянных ногах подошла ближе. Неловко уселась, подобрав длинный подол и стиснув руки в замок. Престегнись. Я огляделась в поисках ремня, и Риххард, у которого явно начало заканчиваться терпение, сел рядом, протянул руки, чтобы меня пристегнуть. Он оказался так близко, что я ощутила исходящий от него запах, не резкий, но какой-то очень мужской. От него кружилась голова. Или это от страха? Да, наверняка от страха. А у него красивые руки, подумала я и тут же обругала себя за неуместные мысли. Да, руки на самом деле красивые, мужественные, но ухоженные, с длинными пальцами. Пополши вверх рукав пиджака открывал обхватывающие запястье массивные часы, тоже механические, как и те, что Грит Янк подарил мне. "Ты что, действительно боишься?" спросил Янк. "Нет", я помотала головой. "Просто нервничаю перед приёмом. Готовлюсь притворяться", добавила, желая увидеть его реакцию. "Думаю, скоро это не понадобится". Я захлопнула глазами. Это ж стан сейчас имел в виду, что намерен, что называется, консюмировать наш брак, а меня спросить не забыл. Не продолжая разговор, Рихард занялся машиной, а я зажмурилась. Когда флайтер, кажется, именно так муж его назвал, поднялся в небо, меня вжало в сиденье, а уши заложило. К счастью, эти ощущения длились недолго. Решившись открыть глаза, я увидела, что мы летим, лавируя между небоскрёбами. Смеркалось, и в них загорались огни. Летающий автомобиль не поднимался так высоко, как самолёт, и всё равно у меня от ужаса перехватывало дыхание. Боюсь, боюсь, боюсь. Страх высоты был со мной всё время, сколько я себя помню. Даже в детстве, когда мои ровесники мечтали о том, чтобы их начали поскорее пускать на взрослые аттракционы, я понимала, что такие развлечения не для меня. Потому что мне от одного взгляда в сторону колеса обозрения становилось нехорошо. С годами это не прошло, хотя я надеялась. Но в новом мире мне придётся бороться со своим страхом, потому что здесь и живут, и передвигаются на большой высоте. А настоящая Флорина Шторн, как выяснилось, ещё и гонками увлекалась. Бур. Сидящий рядом со мной мужчина управлял флайтером уверенно и неспешно, без резких движений. И летели мы тоже плавно. Если бы трясло и качало, я бы точно не смогла держать себя в руках. А так понемногу успокаивалась, глядя по сторонам. Мне всё ещё не верилось, что это на самом деле. Огромные небоскрёбы, некоторые из которых имели весьма оригинальные формы, летающие машины, такие компактные и манёвренные. Совершенно невероятный, фантастический мир. Чужой мир. А если случится так, что он станет моим? если я не смогу вернуться в свое тело и на планету Земля 21 века? Если жизнь Рин останется моей жизнью, а ее муж моим мужем? Справлюсь ли я?» Покосилась на Рикхарда, и руки снова задрожали. Он не любил Флорину и почти ее не знал. Должно быть, был очень привязан к первой жене. А с Гритой и Шторн их поженили по каким-то далеким от романтики причинам. Может быть, для их общества это вполне нормально. Вот только я никогда не мечтала о браке по расчёту, о том, чтобы жить с кем-то из-за материальных благ и даже ради детей. Это совсем не то, чего я хотела бы вне зависимости от мира, в котором находилась.